ГОЛОВА ЧЕТВЕРТАЯ Я взвалил на плечи двоих, чем вызвал уважение помогающего мне рекрута, и тяжелой походкой направился к особняку. Парень, закинув на плечо оставшегося, поплелся следом. Первые минуты мы шли молча, но где-то на полпути он все-таки не выдержал и поинтересовался. — Тебя как зовут? — Максимилиан. Коротко ответил я, поправив самого здорового со сломанной челюстью так и норовившего сползти. Можно просто, Макс. А меня Ролл. рол Керриш. Ты прости, и меня, и их. Хотя не уверен, что Унар, придя в себя, будет извиняться. Унар это этот, что ли? Я качнул правым плечом, на котором и лежал получивший больше всех. Ага, он. Это все он затеял. Начал оправдываться парень. Я был против. Ну да, мыкнул я. Не веришь? Обычно в подобных ситуациях человек, который говорит, что был против, и является основным зачинщиком. И тем не менее, я ему поверил. Хотя бы потому, что он единственный стоял с кислой миной, когда издевались над Герой. Да и девушка не получила ни единого пинка от него. Вот только он стоял и смотрел, хотя мог что-нибудь сделать. Проехали. Пересилил я свое раздражение. Мне с этими ребятами еще служить? Портить отношения в самом начале не хочется. К тому же эта пятерка уже получила свое. то меньше, кто больше. Гюнтер уже спал, когда мы притащили к нему раненых. Недовольный маг пробурчал себе под нос что-то неразборчивое и принялся осматривать ректоров. Двоих он сразу отмел, сказав, что с ними все в порядке. Отлежаться и будут в норме. А вот с унаром все оказалось не так просто. Удар вышел действительно хорошим. Челюсть парню я определенно сломал, заодно устроив его мозгам нехилое сотрясение. Мак Ордена Ласточки, немного поработав с челюстью парня, наложил на него заклинание лечения, сказав, что через пару дней все полностью срастется, а пока ему нежелательно есть твердую пищу, только каши Я же, услышав, что все в порядке, поспешил оставить раненых, а сам направился к себе в коморку. Зайдя в комнату, увидел, что Гера уже тут и лежит на одном из матрасов. Но в мою сторону она даже не смотрела, словно и нет меня. «И вступайся за дам после такого, ну и черт с ней». Рухнув на свободное спальное место, я практически сразу вырубился. Зато сны мне снились весьма странные. Вначале привиделась Селина. Девушка была вся в слезах и молила простить ее за ужасное предательство. Но я не стал. Просто развернулся и ушел, решив не морать об нее руки. А затем ко мне во сне явилась Катрина, одетая в легкое зеленое платье, подчеркивающая цвет ее прекрасных изумрудных глаз. «Не помню, о чем мы там с ней говорили» но закончился солнце вместным купанием. А вот пробуждение вышло не таким приятным, как созерцание обнаженной паладинши. Я почувствовал сильный удар в бок, а когда открыл глаза, в лицо полилась вода. «Тьфу, ты что творишь?» — воскликнул я. «Боже тебя!» — совершенно безразлично ответила Гера. «Это больше на пытку похоже». Но отвечать девушка не стала. Вместо этого развернулась и направилась к выходу. Но в дверях на мгновение задержалась и все-таки произнесла. «Подъем на рассвете. Нас уже ждут!» Сказав это, она оставила меня недовольно смотреть ей след. «Вот же дрянь! Неужели нельзя было нормально разбудить?» Видимо, слово «вежливость» ее никто не учил. Зло сплюнув, быстро натянул штаны, рубаху и направился следом. А внизу нас действительно уже ждали. И я даже ухитрился получить нагоняй за нерасторопность. «Думаете, раз оруженосцы, то и опаздывать можно. Сегодня останетесь без завтрака». Сказал нам воин, которого, кажется, звали Тарик. Гюнтер во время вчерашней попойки коротко представил мне всех членов отряда Катрины. Но я едва ли мог вспомнить половину. Вставай, строй! Но вначале тебе пять ударов палками за вчерашнее. Леди Катрина приказала. Черт. Тут присутствовали все, включая у Нара забинтованной нижней половиной лица, недобро на меня косившегося. Правда, когда наказание приводили в исполнение, они, скорее всего, довольно лыбились. Пять ударов палками оказались сущей ерундой, особенно учитывая мое текущее состояние. Но перевести дух мне никто не дал, поставив строй к остальным. Старик оказался тем еще садистом, заставив нас пробежать полсотни кругов вокруг участка. И не просто так, а с мешками, набитыми камнями, что должны были имитировать вес доспеха. Вдобавок к тренеру присоединились другие члены отряда и, нисколько не стесняясь, стали делать ставки, кто из рекрутов продержится дольше всех. В итоге этим кто-то оказался я, хотя и мне под конец было дико тяжело. Как ни удивительно, моим главным соперником оказалась Гера. Девчонка едва дышала, но продолжала бежать, не желая уступать. А вот Унар, которого я считал главным соперником в самом начале, выдохся весьма быстро. Даже малость обидно стала. Весь такой крутой и сильный, а выносливости нет вообще. Наградой за это мне стали уважительные взгляды солдат и некоторая зависть со стороны других рекрутов. «М-да, популярность — это не всегда приятно». «Макс, привет!» — подошел ко мне слегка запыхавшийся ролл, когда пробежка закончилась. К счастью, Тарик больше мучить рекрутов не стал, и они со спокойной совестью отправились в столовую. «Привет!» — немного холодно ответил я. «Ну ты даешь!» — с легким восхищением сказал он. «Да ты прям монстр какой-то! Уделал нас в пятером за считанные мгновения! Да и сейчас стоишь и даже словно не запыхался, а мы с ног валимся!» «Это так кажется. Я тоже прилично устал». Совершенно честно ответил я. «Все-таки я не полноценный вампир, и у моего организма сейчас есть вполне конкретные лимиты. А без крови через недельку-другую такая пробежка станет непосильной». «И все равно ты просто нечто». С прежним восхищением сказал он. «Не выглядишь таким уж сильным, а сам». «Ух, а откуда ты?» Я слегка замялся. Избранник башни. «Серьезно?» Чуть ли не воскликнул парень. Ого, я впервые вижу избранника. Значит, ты и прямо с другого мира? Да, меня он начинал малость раздражать. Настроение так было не очень, учитывая мокрое пробуждение. Так еще и этот прилип как осиновый лист. Ничего себе! Тогда все встает на свои места. И твоя необычная сила, и то, что госпожа Дешинро тобой заинтересовалась и взяла в оруженосцы А эта девчонка, как ее, Гера, она тоже избранник? Вряд ли. Леди Катарина назвала ее клейменной. «Кажется, ты знаешь, что это значит?» «Разумеется». После произнесенного парень стал более серьезным. «Может, объяснишь?» «Да, это не так сложно. Тебе доводилось слышать о Юндоре?» «Да, что это неприятное место, но не более». «Юндор — это парящий континент». «Парящий? Это как?» «Ну, он летает», — пожал плечами парень. «Я сам не видел, но так говорят». Обычно в эту часть Ауларона он не залетает, находясь где-то на юге. Поговариваю, что он полностью закрывает собой небеса, и в эти моменты ночь на земле может длиться неделями, пока Юндор не пролетит. Так как Гера связана с Юндором? Напрямую спросил я. Она рабыня, сбежавшая оттуда. Видишь ли, в Юндоре живут не люди, а эльфы. Все еще ублюдки, если честно, но очень сильные. В глобальные конфликты с Трилором и Империей стараются не ввязываться но периодически показывают свою силу. Есть у ушастых одна неприятная черта. Они не держат людей за людей. Себя считают высшими существами, а люди не лучше скота. И как у любых высших существ, у них есть рабы. И в основном это люди. Есть счастливчики, которые избегают но их чаще всего отлавливают охотники за головами. Эльфийские? Ах, если бы! Это охотники из наших. Гнилые люди, если подумать. И самое хреновое, На территории вольных гражд беглые рабы вне закона. Охотники имеют полное право средь бела дня схватить тебя и вернуть эльфам за плату, если есть клеймо. Могут и свободных продать, но эльфы платят только за ценных, например, за магов». «Безумие какое-то», – ужаснулся я. «Есть такое», – вздохнул Рул. «Вот именно поэтому многие хотят стать гражданами Трилора или Империи. А для клейменных это вообще единственный способ стать по-настоящему свободными». И Орден Ласточки один из самых простых вариантов. Вот как, задумался я, а почему ваш хваленый трилор этому не препятствует? Чем дольше я нахожусь в этом мире, тем больше он мне не нравится. В моем, конечно, тоже хватает дерьма. Но что было так открыто средь бела дня народ массово угоняли в рабство, и при этом цивилизованные страны отмалчивались? Такого у нас я точно не припомню. Препятствует, но в меру своих сил. К примеру, охотникам, которые покусились на гражданина Трилора, грозит смертная казнь. Да и в открытую ловить беглецов на самой территории Трилора тоже нельзя. Раньше я с некоторым сомнением относился к такому большому буферу между двумя крупными государствами, как вольные графства. Я не понимал, почему одна из стран отказывается от идеи первой отхапать большой кусок и вплотную придвинуться границам соперника. Как я понял, этот буфер существовал уже не одну сотню лет. И теперь мне стало ясно, почему. Ни Трилор, ни Империя не хотят войны с Юндором. И данная зона удовлетворяет определенным потребностям сразу всех стран. Позволяет Трилору и Империи решать споры малой кровью, используя подкупленных феодалов. А Юндор тем временем в графствах отлавливает сбежавших рабов и иногда получает новых. Если бы этой свободной зоны не было, то две крупные страны столкнулись бы с тем, что их граждан захватывают. И тут два варианта. Либо крупномасштабная война, либо признать собственное бессилие. Страшный у вас мир. Мне действительно стало не по себе, когда я осознал, куда попал. Наверное, было бы хуже. Окажись я в какой-нибудь радиоактивной пустыне, но все же. Все не так уж плохо, усмехнулся он. Ты уже в ордене, ласточки, так что все нормально. Да, все просто замечательно. Вампир, прячущийся среди охотников на вампиров. И тем не менее, от его подбадривания мне действительно стало лучше. И заодно смог совершенно по-другому взглянуть на Геру. Неудивительно, что она так ко мне относится. Она сбежала от эльфов, наверное, прошла через множество испытаний, прежде чем попала в Улариан. И сейчас эта девочка буквально зубами вцепилась в возможность освободиться. А я стою у нее на пути к светлому будущему. С чего бы ей относиться ко мне нормально? Надо все-таки наладить с ней отношения. Может, она и не такая ненормальная, какой кажется? Но об этом я решил подумать после еды. И лишь придя в столовую, вспомнил, что лишился своей порции. И вот тут на помощь мне пришел Ролл, отдав половину своего завтрака. Может, это и дешевая попытка подружиться, но видят боги этой исекайной башни? Я был ему очень благодарен. Есть не нужно много, иначе рискую переключиться на более жидкую пищу. Сегодня у меня было много планов. И надо было успеть до вечера, так как Тарик обещал устроить тренировку на мечах а опоздавший грозился не только оставить без ужина, Ну и повторить часовой забег. Гюнтер, как и обещал, выделил мне двадцать серебряных и еще грамоту, заверенную печатью леди Дешенро, что я являюсь рекрутом Ордена Ласточки. С ней у меня не должно быть проблем, даже если кому-то не понравится печать каторжника на моей руке. Но уходить от него я пока не собирался. Мак обещал же поучить меня магии, или как? Гюнтер без энтузиазма воспринял мою просьбу. Но раз слово дал, надо исполнять. Первым делом он попросил снять рубашку и положил мне руку на грудь. Ощущения напоминали те, что были от прикосновений Катрины, только в этот раз не болезненные Словно холодные невидимые глазу щупальца проникали в мою грудную клетку и что-то искали. но могу тебя поздравить, Максим. Дар у тебя действительно есть, что неудивительно. Он и есть у многих избранников, но весьма-весьма скромный. Так я могу научиться магии?» «Можешь». «Но чтобы поднять свои внутренние резервы хотя бы до среднего уровня, нужны годы и годы упорных тренировок». «Ну, я пока не тороплюсь». «Зато я тороплюсь», — усмехнулся Мак, а затем встал и, пройдясь по своей комнате, взял в одном из углов небольшую книжонку и вручил мне. Приняв книгу, я пробежался глазами по незнакомым закорючкам, но тем не менее понял, что там написано. «Все-таки это поразительно». «Лишний раз убеждаясь, что попади я сюда просто так, без знания языка, проблем у меня была бы масса». «Руководство по магии Шога Калькуфа?» — переспросил я. «Да, одна из базовых книжек по магии. Собственно, ее хватит для того, чтобы развить примитивные магические способности. А заклинания тут есть?» «В основном пустышки», — сразу предупредил он, «рассчитанные на разный объем маны». М да не отчаивайся». «Если способности есть, не все потеряно, хотя обычно их начинают развивать лет с десяти-двенадцати, а ты уже малый староват, но кое-какие заклинания вполне можешь научиться создавать». «Ну и на том спасибо», — сказал я. Уходя от Гюнтера, я был несколько разочарован. «Наивный, полагал, что Макс сделает из меня волшебника по щелчку пальцев, а он сучил книжку и послал учиться». Но это не сильно охладило мое желание познакомиться с магией. Силы вампира — это хорошо, но находиться в переходной фазе крайне сложно. Что меня неприятно удивило, на выходе из особняка мне вернули меч. И в этот раз он никуда не пропал, вот чудо! «Максимилиан», — сказал мне выдавший оружие воин напоследок, — «меч у тебя хороший, но если вдруг заметишь эльфов, что крайне маловероятно в этой части света, постарайся его скрыть». «Подобные вещи встречаются в графствах, но эльфы очень резко относятся к такому. Если увидят, схватят и запытают до смерти, и никакие грамоты тебе не помогут». «Спасибо, что предупредил», — нахмурился я, уже без такого восторга косясь на свой клинок. «Я впервые оказался один на улицах города, и был огромный соблазн сделать ноги. А что, деньги и оружие есть, можно попробовать и в бега пуститься. Эх, до да кого я обманываю?» Не побегу я, по крайней мере, пока. Да, условия так себе. Но хотя бы кормят и есть возможность адаптироваться в этом мире. А там? Там посмотрим. Первым делом я отправился за одеждой. Штаны у торговца портного подобрал практически сразу. И что поразило, стоили сущие копейки. Всего 30 медиков. Рубашку решил оставить старую. А вот куртку прикупил дорогую аж за 5 серебряных. Она была сделана из вываренной в масле кожи которая использовалась для кожаных доспехов со вставками из железа. Фактически, я купил не просто куртку, а своего рода повседневную версию кожаной брони. Так что с верхней частью нового гардероба проблем не возникло. А вот с чем появились осложнения, так это с обувью. И этот размер мы подобрали довольно быстро. Проблема оказалась совершенно другом. Мне в ней было жутко неудобно. То ли у продавца был плохой поставщик-башмачник, то ли вообще с обувью тут были серьезные проблемы. Куда бедно, я подобрал себе обувь, но она лишь заставляла с грустью вспоминать украденные селиной кроссовки. Ботинки обошлись мне примерно в серебряную монету. и того за чуть больше, чем шесть серебрушек, я обзавелся полным гардеробом одежды. Немного подумав, прикупил еще нормальный пояс, а то сейчас меч висел у меня в буквальном смысле на веревке. Тот обошелся еще в 20 медных монет. Выходил я от портного довольный. Торговец еще пытался впарить мне дождевик и шляпу, но я брать не стал. Гюнтер, давая деньги, просветил, что у Ордена Ласточки есть специальные плащи с гербом. Следующим пунктом моих покупок была фляга. Гюнтер посоветовал ей обзавестись, так как не всегда в дороге вблизи оказывается вода. Я уже собрался было купить простейшую за 25 медиков, но тут мой взгляд уперся в другую, покрытую странной вязью символов. Похожи магические. «О, а у вас глаз, молодой человек!» «Она магическая?» — уточнил я. «Верно. Особенная фляга, созданная специально, чтобы содержать портящиеся напитки или магические зелья. Все, что в нее налито, не будет портиться больше нескольких сотен лет». «И сколько?» – действительно заинтересовался я. «Пятнадцать серебряных. Нет уж, слишком дорого». «Фляга меня действительно заинтересовала, так как она потенциально могла решить одну мою существенную проблему». Я намеревался, если не остановить, то хотя бы существенно замедлить деградацию. И это можно было сделать только одним способом – пить кровь. Разумеется, не человеческую. Кровь животного вполне подойдет. Коровья или свиная. Думаю, при желании можно прикупить ее у местного мясника. Главное – определиться с дозировкой. Мне нужно не превратиться в кровожадного монстра, а всего лишь замедлить процесс деградации вампирских способностей. Думаю, одного глотка на сутки должно быть достаточно. Хотя настоящей уверенности у меня в этом нет. На самом деле это решение дается мне с трудом. Семь лет назад я отказался от вампирской доли, предпочитая жить человеком. Вот только когда за пару дней ты оказываешься на волоске от смерти, приходится менять свои взгляды на жизнь. Возможно, в будущем, когда научусь магии, мне больше не понадобится пить кровь. Но пока я буду использовать любые возможности, чтобы стать сильнее. Ведь будь я простым человеком, то уже был бы дважды мертв. Торговались мы с продавцом почти полчаса. В итоге сошлись на 11 серебряных монетах. Фляга мне понравилась еще и из-за небольшого объема. В среднем фляги вмещали примерно литр воды. Иногда больше, иногда меньше. А эта магическая вмещала всего поллитра Это меня вполне устраивало. Помимо волшебной фляги я прикупил еще обычную. Надо же в чем-то воду носить. Заодно взял себе небольшую походную сумку за десяток медиков. Представляла она по большей части простой мешок с завязками. Но мне этого было достаточно. Немного подумав, я прикупил себе еще небольшой кинжал за серебрушку. Зачем? Просто захотелось. Не раз замечал, что люди частенько таскают с собой кинжалы помимо мечей. Вот и сам решил обзавестись, чтобы особо не выделяться. Не говоря о том, что в некоторых заведениях меч можно носить только завернутый во что-то или вообще приходится сдавать на входе. По крайней мере, об этом я слышал от других солдат. Следующей целью был мясник. Найти его оказалось не очень сложно. И к моей просьбе тот отнесся очень странно. Весь такой насупился, насторожился. И поглядывал на меня так, словно раздумывал, вызвать ли стражников. И тогда я использовал хитрость, сказав, что я рекрут из Ордена Ласточки. И что завтра мы выступаем охотиться на демонов. Для того, чтобы заманить порождение тьмы, нам и нужна кровь. Стоило сказать это, как мясник тут же довольно заулыбался и мигом доверху наполнил мою флягу. Вот только запросил за это аж пять медных, что, как по мне, было весьма-весьма много но торговаться особо не стал, изобразив, что деньги все равно не мои. Вернулся я в наш временный штаб еще до обеда. Кстати, теперь я более-менее понимал, откуда у кочевого боевого отряда взялся особняк. Он не был похож на штаб военной организации, а скорее на жилье какого-то аристократа, которое вдруг оккупировали военные. Это было гостевое поместье графа Улара, чтобы его друзья или просто важные гости могли жить с комфортом. Поскольку орден ласточки весьма влиятельен, а сам граф лоялинг к Трилору, особняк и отдали леди Катрине на время пребывания в городе. Но кто-то из членов отряда мне сказал, чтобы я сильно к этому не привыкал. Такое происходит не то чтобы часто. Куда чаще отряду приходится спать на свежем воздухе. И повезет, если во время очередного путешествия по пути окажется достаточно большой трактир. Старик тем временем в добровольном порядке устроил для рекрутов небольшой урок по рукопашному бою. Меня тоже хотели припахать, но я смог отбрехаться и посвятил свободное время азам магии. Геры в нашей комнате не оказалось. Так что первым делом я слегка пригубил флягу с кровью. Эффект был моментальный. Все мышцы тут же свело спазмом, а в груди все перехватило. Отпустило так же резко, как и началось. И вот я уже ощущал невиданную силу во всем теле. Казалось, что я могу одним прыжком заскочить на двухэтажный дом. Но как же я хочу еще! Я поспешно закрутил крышку и убрал флягу с глаз долой. Чтобы переключить внимание на что-то другое, достал магическую книгу. Из первых же строк я понял, что это будет крайне непросто. У автора данного пособия напрочь отсутствовала художественная составляющая и создавалось впечатление, что читаю какое-то нудное пособие. В принципе, оно им и было. Но как же невнятно написано? Из прочитанного следовало, что существует шесть ступеней магии. Первая – базовая. В нее входят основы построения плетений и простейшие заклинания, не завязанные на одной из стихий. Со второго по пятый это стихийные ступени. На второй маг начинает изучать стихию, которая имеет предрасположенность, и лишь освоив ее в должной мере, он может переходить к освоению следующей. В пятой ступени маг должен быть способен использовать все четыре стихии. Шестая ступень не привносит ничего нового. Она лишь качественное усложнение пятой. То есть маг шестой ступени должен мастерски владеть четырьмя стихиями. Вот так выглядит классическая магия. Но помимо нее есть еще другие ответвления, о которых писалось не так много. Первое – это магия света. Обычно ей обладали паладины и жрецы. В большинстве случаев человек, обучающийся магии света, впоследствии не способен использовать классическую магию выше базовых заклинаний. Схожая ситуация и с тьмой. Вот только про нее в руководстве практически ничего написано не было. Видимо, изучающим классическую магию это знать не нужно. Еще упоминалась магия тени. Причем тени тьма не были синонимами. Все, что было написано о магии тени, так это то, что ей научиться нельзя. Тень сама выбирает своих адептов, гласила пояснение, и на этом все. Мда, не густо. Закончив с экскурсом, я переключился на изучение самой магии. И вот тут случился первый серьезный затык. Там было написано, что нужно научиться чувствовать внутри себя магическую энергию. Как это сделать? Крайне хороший вопрос. Про это было написано всего пара строчек. Сядьте и отрешитесь от мира, направив свой взор вглубь души. Если коротко, нужно медитировать. Много-много медитировать, мысленно визуализируя потоки маны. На всякий случай полистал книжку дальше, но понял, что без управления маной внутри тела я продвинуться дальше не смогу чисто физически. Это в сказке про одного волшебника достаточно взять волшебную палочку и правильно произнести заклинание. В жизни же все куда сложнее. Слова в магии не играют роли. Играют роли магические плетения, которые нужно наполнять энергией. Без наполнения нет магии. Тяжело вздохнув, я отложил книжку в сторону и сел в позу лотоса. Каких-либо указаний на то, как сидеть в книге не было. Но медитирует обычно так. Вдруг помогает. Закрыв глаза, как и советовали в книге, попытался обратить свой взор внутрь себя. Говорилось, что обычно дар похож на маленький теплый шарик, скрытый в центре груди рядом с сердцем. Но сколько ни пытался, почувствовать его у меня не получалось. Все, что я чувствовал, недовольное бурчание в животе, требующего новую порцию вкусности. Не знаю, сколько я так просидел, но результат был вполне предсказуем, и я просто вырубился. «Просыпайся!» Чей-то сильный пинок заставил меня рухнуть на матрац а Я ошалело замотал головой и увидел перед собой леди Катрину. «Вставай», — коротко сказала она, — «поедешь со мной». «Куда?» — удивленно заморгал я. «Твою знакомую колдунью поймали в деревушке неподалеку». Новость о том, что Селину поймали, меня одновременно обрадовала и напугала. Главная проблема в том, что она знает, кто я на самом деле. Как бы из этого проблем не вышло. Так что я попробовал убедить леди, что мне не стоит ехать. «Хватит со мной пререкаться!» Весьма холодно, сказала она. «Ты мне нужен, чтобы ее опознать. Поэтому бери, что нужно, и пошли». «Я уже готов». Поднялся я на ноги и накинул на себя новую куртку. Катрина обвела меня своими прекрасными зелеными очами и усмехнулась. «Чего?» «Плохую ты куртку купил». «Почему?» — не понял я. «Да потому. Она по всем параметрам проигрывает обычной кожаной броне. И в то же время носить поверх обычную броню не выйдет. Считай, выкинул деньги на ветер». «Вот тогда». А я-то считал, что обзавелся хорошей вещицей. Ладно, пошли. Нужно добраться туда до вечера, сказала она и пошла прочь. Я же тот час двинул следом. У выхода с территории поместья нас уже дожидались две запряженные лошади. И тут я неприятно удивил Катрину тем, что у меня нет навыков езды на этом животном. Да что у тебя за мир такой, что ты на лошади ездить не умеешь? Поворчала она. Пришлось ехать на одной лошадке. Паладинша управляла, а я пристроился сзади, держась за ее талию. Выехав из города, девушка направила лошадь по дороге на северо-запад. Первое время мы с катрина ехали молча, но, видимо, женщине стало скучно, и она решила немного поболтать. «Ты там изучал магию?» Поинтересовалась она, видимо, увидев книгу во время моей медитации. «Вроде того», — вздохнул я. «Только у меня это не очень-то получается». Пишут про нащупать теплый комок в груди, но я ничего не чувствую. «Это неудивительно. У многих новичков с этим проблемы». «Не так много одаренных, у которых дар изначально сформирован. Обычно его нужно собирать самому». «Это как?» Она задумалась. «Представь себе внутренность куриного яйца. Желток обычно круглый, но если его повредить, то он расплывается по белку. Так вот, вообрази, что желток — это дар, а белок — твое тело, и тебе нужно стянуть его в свой центр и затем сформировать круг». Кажется, начинаю понимать. Пусть ее объяснение казалось мне чуточку странным, но основную суть я уловил. «Мне нужно представить, как тепло со всего тела собирается в груди». «Примерно так. Когда я только училась, то делала это так. Но методы разные. Не исключено, что именно мой тебе не подойдет. У некоторых на это уходят годы. Главное, не отчаивайся. Дар у тебя есть, я это тоже почувствовала. Но весьма слабый. И хватит уже лапать меня за грудь». «Прошу прощения», — сказал я, спуская руку на женщины. «Это было не специально». Просто лошадь порой слегка подпрыгивала на неровной дороге, и рука сама собой сползла выше. Да и груди как таковой не было. Все скрыто керасой. «Вы с Герой поладили?» «Нет. Она ко мне относится как... Не знаю, какое слово подобрать. Но я ее не виню. Наслышан я уже про ваш юндор и о том, как там обращаются с людьми. Для нее Орден Ласточки — это возможность обрести полноценную свободу. А для меня — скорее тюрьма». «Ничего». Со временем ты изменишь свое мнение, — усмехнулась она. Да и она тоже, если выживете, конечно. Опять слышу про выживание. Обнадежили. Максимилиан, вот у меня к тебе серьезный вопрос. Когда мы приедем, как ты считаешь, как мне поступить с этой женщиной? А почему вы спрашиваете об этом меня? Я всегда считаюсь мнением своих людей. Я не знаю, честно ответил я. За такое по законам Трилора грозит смертная казнь. Но она маг. А это многого стоит. Если немного побороться, то я вполне могу включить ее в свой отряд, как тебя. Вы тут главное, так что и решать вам. Просто если ты таишь на нее сильную обиду, стоит сказать сразу, я не хочу, чтобы в будущем вы устроили поножовщину. Лучше я сейчас казню ее за кражу и попытку сбыта драгоценных камней, чем в будущем лишусь вас обоих. Почему обоих? Не очень понял я. Потому что я была бы вынуждена казнить убийцу товарища. Таковы правила ордена. Хочу ли я смерти Селины? Очень-очень хороший вопрос. И да, и нет. Если бы она спросила меня, когда я был в камере, то я бы не колебался. Но теперь, вдруг девушке действительно были нужны деньги настолько, что она готова была пожертвовать малознакомым человеком, не говоря о том, что до этих несчастных камней она меня сама спасла аж два раза. Даже после того, как узнала, что я чудовище. Боюсь, я не могу ничего сказать по этому поводу самолично убивать ее я не стану, а уж как быть потом, не знаю. Скажем так, я верю, что она должна понести заслуженное наказание за свои преступления». «Понятно», — коротко кивнула Катрина. «Дальнейший путь мы проделали молча, и чем ближе мы приближались к месту назначения, тем темнее становилось. Когда впереди показались огни нужной нам деревушки, практически полностью стемнело. Прибыли мы в небольшую, по моим меркам, деревушку в 30 домов». Нас уже дожидались с факелами несколько стражников. И, судя по скучающим минам, дожидались довольно давно. «Кто будете?» — спросил один из них, увидев садников. «Паладин Ордена Ласточки Катрина де Шенро», — сказала женщина, слезая с лошади. Причем сделала это так грациозно, несмотря на броню, что я на мгновение залюбовался. Я таким изяществом похвастаться не мог. Зато чуть было филиграна не сломал себе шею, зацепившись ногой за стремя и рухнув на землю головой вперед. А один из стражников не сдержал довольный смешок. Катрина смерила меня холодным взглядом и осведомилась. «Цел?» «Более-менее», — ответил ей, отряхиваясь. «Говорят, вы поймали колдунью», — поинтересовалась леди Дошинро, обращаясь к одному из стражников. «Ну, насчет колдуни не знаем», — пожал тот плечами. «Колдунство та баба не казала, но рожа как на рисунке, во, прям один в один». «Где она?» «Да, в сарай-то баба». «Видите? Чем ближе стражники вели нас к Селине, тем сильнее стучало у меня в груди. Я молил высшие силы, чтобы это оказалось не она. Ведь стоит сказать ей хоть слово о том, что я наполовину вампир, как моей спокойной жизни придет конец, и из рекрута я превращусь в цель. И что хуже, клейменную цель, которую без труда будет выследить». Впереди показалось весьма массивное строение, больше всего напоминающее амбары из американских фильмов а странно Неожиданно остановился старший из стражников и растерянно закрутил головой. «Что такое?» Сразу насторожилась Катрина. «Да тут-то Тенон быть должен. Сбежал, шо ли? Или пошел ту бабу лапать? Да не, вон замок висит. Странно все это». Мы подошли еще ближе, но не заметили ни намека на другого стражника. «Тенон, ты где?» Прокричал мужчина, когда мы подошли к массивным воротам, ведущим в сарай. Но ответа не последовало. «Ох, вот получит, как дыявисо! Ой, получит!» Немного поворчав, стражник приступил к открытию массивного замка. Справившись с ним, он не без серьезного усилия потянул на себя хлипкую амбарную дверь, открывая нам путь. «Я первая», — сказала девушка, взяв масляный фонарь у стражника. Источник света она взяла в левую руку, а правой выхватила оружие. «Почуяв неладное, я тоже предпочел обнажить меч». Первое, что мы заметили, кровь на полу. Очень много крови. Ее я почуял раньше, чем увидел. Но сообщить об этом не успел. «Будь наготове», — шепнула мне Катрина. Кровь тянулась ровной линией, уходя куда-то во тьму, и по этому следу мы и пошли. Тянулся он недолго, заворачивая в первый же попавшийся загон для животного. И там мы нашли отрезанную человеческую голову. Это была Селина, вне всякого сомнения. Но больше всего меня задела гримаса ужаса, застывшая на бледном лице. Умирала она в мучениях. «Боги!» — только и промямлил стражник, что тоже направился с нами. Но вид отрубленной человеческой головы настолько его ужаснул, что он уже через несколько секунд умчался прочь. Видимо, желудок не выдержал. Неподалеку я заметил оторванную руку, также явно принадлежащую девушке. «Кто мог такое сделать?» — ужаснулся старший стражник, у которого желудок оказался покрепче, чем у подчиненного. «Это нам и надо выяснить», — сказала Катрина. Настороженно вглядываясь в темноту, амбар был большим. Тут хватало темных уголков, где до сих пор прятался совершивший это жестокое убийство. Я отступил на пару шагов, делая вид, что пытаюсь унять тошноту. На самом деле этот запах человеческой крови казался сейчас слишком заманчивым. Он приятно щекотал обоняние, подобно запаху любимого блюда, и вызывал голодное бурчание в желудке. Сделав пару глубоких вздохов, пытаясь справиться с голодом, я задрал голову кверху, и встретился взглядом с парой красных глаз. С потолка на меня смотрело бледное человеческое лицо с двумя большими красными глазами, от которых кровь стыла в жилах. В глубине души все похолодело. А это существо, так похожее на человека, довольно ухмыльнулось, демонстрируя ряд острых маленьких зубов. Страх! Именно это я испытал при виде нечисти. Эта тварь буквально гипнотизировала меня, внушая ужас перед собой. Но все-таки я смог, рожать слипшиеся губы, И в тот момент монстр угрожающе оскалился и обрушился на меня, да с такой скоростью, что даже с моей реакцией я не смог увернуться. и пахнешь почти как мы, но ты не один из нас», едва слышно произнесло существо, придавив меня своим весом и обнюхивая, словно животное. Несмотря на увеличенную физическую силу, я не мог его пересилить. Не было и сомнений, что ему не потребуется много усилий, чтобы меня прикончить. «Прикосновение света!» — раздался крик Катрины, и меня в следующий миг ослепило. «А-а-а-а!» бледное существо, спрыгивая с меня и ныряя во тьму. «Что это было?» — завопил стражник, отступая от нас в сторону выхода. Но больше он не успел ступить и шагу. Когтистые пальцы вырвали ему глотку. «Не отходи от меня!» — крикнула мне Катрина, одновременно вновь используя заклинание света. Но нечисть была быстрее. Я успел заметить лишь край размытого силуэта. К тому моменту я уже успел вскочить на ноги и стал прикрывать Катрине спину. Это был вампир, вне всякого сомнения. И не какой-то жалкий упырь, а вполне себе сильный кровосос, уже лишившийся человеческого облика. До древних вампирских владык ему было еще далеко. Но меня он уже превосходил на голову, а то и не на одну. Быстрый, сильный, способный сливаться с тенями и подавлять своих жертв. «Двигаемся в сторону выхода, только медленно». Шепнула мне Катрина, в очередной раз применяя силу и разгоняя тьму на пару секунд. Хорошо. Медленными шагами мы стали смещаться к воротам амбара. Но до конца это сделать так и не успели. Оно атаковало меня. Хорошо, я оказался готов и каким-то чудом парировал атаку кровососа, целившегося когтистой лапой мне прямо в сердце. Вовремя успел заслониться эльфийским клинком, от отчего отделался просто царапиной на боку. Катрина незамедлительно ударила дланью света почти в упор. Но вампира, если и задела, то совсем чуть-чуть. Разъяренно зашипев, он отскочил назад и вновь скрылся в тенях. «Жив?» «Да, просто царапина». Следующая атака пришлась на Катрину, и в этот раз вампир ударил сверху. Но леди Дошенро словно чего-то такого и ожидала. последний миг она оттолкнула меня, а сама ушла в сторону, и с махом меча чуть не обезглавила вампира. К сожалению, ключевое слово тут «чуть». Вампир вновь ускользнул, заставляя Катрину зло выругаться. «Он играет с нами». «Верно, играет» подтвердила она высший вампир таких уже лет сто никто не видел и боюсь он показал нам меньше половины своих способностей как думаете какие наши шансы на победу не очень большие честно ответила катрина я бы мог их увеличить осушив флягу но даже так все равно сомневаюсь что стану ему ровней а если катрина узнает кто я назад дороги не будет оставлю это на крайний случай как бы сейчас пригодился гюнтер огорченно вздохнула девушка разогнал бы сумрак А там, глядишь, у нас появился бы шанс. Ситуация была хуже некуда. Изменится ли все, окажись мы на открытом пространстве. Сильно сомневаюсь. Я кое-что сделаю, сказала Катрина. Как только увидишь яркий свет, беги. Ладно, ответил я. И заметил, что кожа паладиши начала едва заметно светиться. Ее зеленые глаза стали менять цвет на золотистый. Опасно. Я понятия не имел, что именно она собралась делать. Но чувство самосохранения буквально вопило, что нужно бежать со всех ног. Кажется, и наш враг это ощутил, решив, что хватит играться с добычей. Но в этот раз он использовал хитрость и сам в атаку не полез, швырнув на нас вилы. Я успел отреагировать, а вот Катрина, сконцентрировавшаяся на высвобождении какой-то скрытой силы не полностью, она попыталась уйти в сторону, но один из стальных прутьев зацепил плечо. Но это оказалось не самым страшным. Удар был таким сильным, что девушку отбросил на несколько метров, при этом несколько раз крутанув вокруг себя в воздухе. Я бросился к ней, Но кровосос был тут как тут. Возникнув передо мной на полпути к паладинше и схватив за шею, играючи поднял над землей, одновременно растягивая губы в победной усмешке. Я попытался взмахнуть мечом, но тот с легкостью перехватил мою руку и сдавил с такой силой запястье, что затрещали кости. «Довольно», — послышался чей-то голос рядом. И кровосос, услышав его, недовольно скривился. Голос был женский. Вот только откуда он исходил, я так и не понял. Похоже, вампир был не один. «А мне только стало весело. Мы не убиваем больше, чем необходимо». «Я помню». Похоже, напавший на нас кровосос был совершенно не согласен с этим утверждением, но перечить не решался. «Мы получили то, зачем чем пришли. Еще не хватало, чтобы орден сел нам на хвост и стал мстить за убитого паладина». «Хорошо, госпожа», — сказал вампир, недобро поглядывая на меня. «Я запомнил твой запах, полукровка». «Мир тесен, возможно, ха, -ха, ха мы еще встретимся и закончим, что начали». С этими словами он швырнул меня в сторону, словно щенка, а когда я поднялся на ноги, то от него и след простыл. Быстро сообразив, что кровосос скрылся, я бегом рванул к Катрине. Девушка уже пришла в себя, вот только рана на плече оказалась поистине страшная. Его разворотила напрочь, даже броня не спасла, и лишь чудом рука еще была на месте, болтаясь лишь на паре мышц. А кровь листала бурным потоком, и я даже толком не знал, как ее остановить, учитывая большую поверхность раны. «Дерьмо! Дерьмо!» — кричал я, пытаясь хоть как-то остановить кровь. «Не смей умирать!» Катрина смотрела на меня затуманенным взором, пыталась что-то сказать, но я лишь видел бессмысленное шевеление губами. «Эй, кто-нибудь, на помощь!» — кричал я, но никто не спешил подходить. Леди Катрина де Дешенро умирала у меня на руках, и я ничего не мог с этим поделать.